Он дергается, и она дергается вместе с ним, и оба хохочут, смеются надо мной. Если бы в этот момент у меня было оружие, я бы его убила. Хорошо, что у меня ничего не было. Но я вынуждена стоять и ждать. Отвратительное зрелище совокупления двух животных. Вообще в сексе есть что-то недостойное, гадкое, мерзкое. Люди уподобляются козлам или собакам. Никогда не думала, что так противно смотреть на это со стороны. И как можно получать от секса удовольствие? Если я расскажу, как извращенно они себя вели, ни один редактор не пропустит мою рукопись. Я возненавидела мужчин раз и навсегда, увидев Александра с этой глупой, похотливой медсестрой. Наконец эта пытка закончилась, и она начала одеваться. Я испуганно подумала, что они захотят принять душ, но напрасно, этим животным не нужно было ничего подобного. Они оделись, и он пошел следом за ней, очевидно, принимать какое-то лекарство. Или ему должны были сделать рентген, чтобы убедиться в отсутствии внутренних повреждений. На лице у него был заметен синяк, но я бы наставила ему еще один, побольше. Когда они вышли, я почувствовала, что у меня дрожат руки. Мерзавец, подонок, негодяй! Как он мог так обо мне говорить? А я ему так верила. Мне он казался идеалом мужчины. И вдруг такой поворот с мозгами коровы. Это он говорил про меня?» Неуклюжий мешок с обвисшими грудями и большой задницей. Какая мерзость! Я подняла свою сумку и чуть не закричала от злости. «Ненавижу всех мужчин, чтобы вы все сдохли! Все мужчины на свете! Господи, сделай так, чтобы они все сдохли!» Хотя нет, не нужно. Беру свои слова обратно. «Кое-кто пусть сдохнет, а некоторые пусть останутся. Среди будущих мужчин есть и мой сын. Надеюсь, он вырастет порядочным человеком». И не будет обращаться с женщинами, как этот итальянский прохвост, макаронник, плейбой чертов. Взяв сумку, я выхожу из его палаты. Ноги моей больше здесь не будет. Из-за этого мерзавца я потратила столько денег, платье от Шанель, обувь, сумочка, белье. А он еще смеялся над моим бельем, чтобы он сдох, как он смеет надо мной так смеяться. С трудом сдерживаю, чтобы не найти этого типа и не выложить ему все, что я о нем думаю. Не нужно. Я накажу его презрением, соберу свои вещи и уеду из Ниццы, чтобы никогда больше его не видеть. Никогда в жизни. Я спускаюсь вниз и чувствую, как меня трясет от ненависти и злости. Даже не потому, что он оказался таким лицом. Вы бы видели его лицо, когда он гладил грудь этой проститутки-медсестры. Было видно, что она его не очень волнует. А обо мне он говорил со смехом, как говорят о городских сумасшедших, без злости и жалости. У меня на глазах слезы. Как я могла так обмануться? Как я могла ему поверить? Я надеваю очки, чтобы никто не видел моего лица, и спускаюсь в приемную. Подхожу уже к знакомой даме. Мне срочно нужно вызвать такси, прошу я ее. Тут я вспоминаю об барабе. Нет, лучше ему не звонить, пусть вызовет кого хочет. Лишь бы цирил не смог меня найти. Женщина кивает. Я вижу табличку на ее груди. «Мадам Дюруфле». Она указывает мне на стол, стоящую у стены, но я не могу спокойно сидеть, чувствую, как слезы льются у меня из глаз. Не столько от жалости к себе, сколько от ненависти. Мне захотелось приключений, я их в полной мере получила, так мне и нужно. Я иду в туалет, снимаю очки и смотрю на себя в зеркало. Честное слово, я постарела за те несколько минут, что стояла в ванной комнате палаты Александра. В зеркале я вижу немолодую женщину с растрепанными волосами и с набухшими мешками под глазами. Так и должно быть. Я ведь уже двое суток нормально не спала, или даже трое. Противно смотреть на себя. Я собираю волосы на голове, стараясь не смотреть на свое отражение в зеркале. Надеваю очки и выхожу из туалета. Мадам Дюруфле любезно сообщает мне, что машина придет через пять минут. Я киваю и усаживаюсь на стул. Мимо снуют врачи и медсестры, Кажется, в какой-то момент я даже всхлипнула. Мадам Деруфле, взглянув на меня, поинтересовалась. «Вам нужна помощь?» «Нет, спасибо». «Интересно, чем она мне может помочь? Отравить Алессандру или передать ему, что он подлец?» Через пять минут приходит, наконец, такси, и я, подняв свою сумку, иду к выходу. Больше я никогда сюда не приеду. И никогда в жизни не стану даже разговаривать с Алессандро. Так я думала, выходя из отеля. Но откуда мне было знать, что ждет меня впереди? Я сажусь в машину и прошу отвезти меня в Ниццу. По дороге я начинаю плакать, и таксист испуганно косится на меня. Наконец, я успокаиваюсь и вытираю слезы. И вдруг начинаю понимать, что ничего не кончается. Значит, я ошиблась. Выходит, что Цирил и Джефф искали меня по заданию Александра. Получается, что они, все трое, хотят меня убить?